Глава семнадцатая Съев сукияки на ужин, Сота сказал, что сегодня хочет спать с мамой. Поэтому после купания Кида оставил его с Каори, а сам пошел на кухню мыть посуду. Потом он завалился на диван и под песни «Мишель Ндегиаселла» перебирал воспоминания о том времени в университете, когда играл в группе на бас-гитаре. Будь он таким же хорошим музыкантом, как Нака Кида, Возможно, и сейчас бы продолжал играть в группе, что было бы для него отличным способом отключиться от повседневных забот. Он перескакивал с одной мысли на другую, пока незаметно не погрузился в сон. От усталости совсем не было сил. Проснулся он уже после 11 часов. Кончики пальцев на ногах были холодными, он включил отопление и почему-то телевизор, хотя обычно его не смотрел. Пощелкав по каналам, он остановился на кадрах с внушительной толпой. Держа над головами старые военные флаги Японской империи, среди белого дня люди шагали по улице с криками «Всех корейцев в газовые камеры!». В новостях показывали репортаж на тему «Риторика ненависти». Кида пожалел, что натолкнулся на эту передачу и решил выключить телевизор. Однако, когда он увидел бегущую строку На месте оказались и те, кто протестовали против этой демонстрации, и женщину, которая шла с плакатом «Мы не должны враждовать Чинагэ Чинэйё», он вскочил от удивления. Она оказалась в кадре лишь на миг, но он почти был уверен, что это Мисудзу. Что она там делала? Вдруг он услышал голос сына за спиной. «Папа». Обернувшись, Кида увидел соту, который потирал заспанные глаза. «Сота, что случилось?» «Я проснулся». «А что ты смотришь?» спросил Сота, подойдя к дивану. Кида запнулся, думая, как объяснить происходящее на экране. Две группы демонстрантов, сдерживаемые полицией, кричат друг на друга. Но вдруг экран погас. «Сота, иди ко мне, надо уже спать». Каори, которая пришла за Сотой, громко положила пульт на стол. Кида не понравилось, что она выключила телевизор без предупреждения, но Каори, так и не сказав ему ни слова, потянула сына за руку и ушла с ним в спальню. Кида хотел было включить телевизор с другого пульта, лежавшего под рукой, но телевизор смотреть расхотелось, и ничего больше не оставалось, как последовать решению жены. Он еще раз подумал, И правда ли в кадре была Мисудзу? Но воспоминание было расплывчатым. Когда они вместе обедали возле художественной галереи Йокагамы, она коснулась вопроса ответных демонстраций и тогда сказала что-то вроде «Тогда я пойду вместо вас, Кида-сан». Он не принял ее слова всерьез, да и почти уже забыл об этом. В последнее время они не общались, и он был удивлен, когда узнал, что она втайне выполнила данное ему обещание. Он улыбнулся, ведь это было вполне в ее духе, однако чувства по отношению к ее поступку были довольно сложными, нечто среднее между радостью и горестью. Он радовался, что все же занимает какое-то место в ее мыслях, ведь участие в такой демонстрации было делом не из легких. Однако в то же время он вздыхал из-за сложности своих требований, ведь он не мог однозначно одобрять подобное вмешательство.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 потому что не только жил с народом, не только все его интересы были связаны с народом, но он считал и самого себя частью народа, не видел в себе и народе никаких особенных качеств и недостатков и не мог противопоставлять себя народу. Кроме того, Кида чувствовал себя некомфортно, когда люди, которые, как ему казалось, мыслили так же, как и он, влезали в проблемы дзайнити. Он вспомнил слова Левина, о своем старшем брате Кознышеве. Точно так же, как он любил и хвалил деревенскую жизнь в противоположность той, которой он не любил, точно так же и народ любил он в противоположность тому классу людей, которого он не любил, и точно так же он знал народ как что-то противоположное вообще людям. Кида вообще ненавидел саму идею выделять любые категории людей, поэтому ему не нравилась и категория, в которую пытались объединить всех этнических корейцев в Японии. Разумеется, среди японских корейцев были и хорошие, и плохие люди. А у хороших людей были недостатки, а у плохих – достоинства, пусть он даже и не знал о них. Кида казалось, что еще одна реплика, адресованная Левиным брату, прекрасно иллюстрирует его сомнения. И Сергей Иванович, и многие другие деятели для общего блага не сердцем были приведены к этой любви, к общему благу, но умом рассудили, что заниматься этим хорошо, и только потому занимались этим. Однако разве не по этой же причине его жена с недоверием относилась к его заботе об общественном благе? Столкнувшись с этим противоречием, Кида еще некоторое время размышлял о нем, обхватив колени руками. Разумеется, вопрос был непростым, ведь сам Кида являлся дзайнити. Но он вырос как японец, поэтому до сих пор не был уверен в том, какое отношение к нему имеют проблемы корейских кварталов. Кида было сложно представить, что когда-нибудь в его сердце проклюнутся ростки сопричастности к другим японским корейцам. Как у Левина, который после дня изнурительной работы с крестьянами в ту невыразимо прекрасную ночь почувствовал в себе искреннюю любовь к прекрасному общему труду. Кида устал от размышлений и почти машинально включил телевизор. На экране появилась студия, в которой ведущие довольно открыто, что было редкостью для телевидения последних лет, обсуждали ксенофобию, вспоминая события давнего прошлого — корейскую резню после великого землетрясения в Канто. Это землетрясение произошло 90 лет назад, в 1923 году. Хотя от мысли, что до столетия с момента этой трагедии еще 10 лет, Кида почему-то стало неприятно. Все говорили о будущем землетрясении в Нанкайском жёлубе и крупномасштабном землетрясении в столичном округе как о доказанном факте. Кто-то возвещал, что оно положит Японии конец, но когда это произойдет, не знал никто. В районе, где они жили, были опасения не только по поводу обрушения зданий, но и ущерба от возможного цунами. Вероятно, находясь дома на девятом этаже, они могли бы спастись. Но Кида иногда думал, а что, если в этот момент они окажутся с сотой в парке Ямасита? Вряд ли им хватит времени убежать. Наверное, после такого землетрясения будут огромные разрушения в городе. А вдруг через 10 лет как раз когда исполнится 100 лет после великого землетрясения в Канто, и правда появятся идиоты, которые всерьёз поверят лозунгам «Смерть корейцам». Пусть сейчас это скорее напоминает хайп или антистресс. Но ведь эти люди, движимые страхом, могут прийти к Кида и его семье, чтобы убить их. И тогда уже будет неважно, что он адвокат, отец, любитель музыки или просто хороший человек. Всё это станет неважным. Хотя, вероятно, все это, как свидетельство его удачливости в жизни, будет еще больше разжигать их ненависть. Горько усмехнувшись силе собственного воображения, Кида попытался стереть эти мысли. Но, несмотря на все попытки улыбнуться, напряженные губы лишь дрожали. Ему попадались на глаза материалы о великом землетрясении в Канто. Одних только задокументированных в суде случаев убийства корейцев было 53. А по данным Министерства юстиции Японии того времени, число погибших составило 233 человека. Было несколько теорий произошедшего, но, скорее всего, количество умерших было в два раза больше. К тому же погибли и китайцы. Их убивали так зверски, что от одного описания подкатывала тошнота, и невольно возникал вопрос, зачем они это делали? Представив такое количество жестоко убитых, он кожей почувствовал холод людей, лишённых жизни. Он чувствовал, что эти люди — его соотечественники. Он вспомнил, когда скоропостижно скончался его товарищ, с которым они в своё время проходили вместе юридическую практику, и после поминок он возвращался на Синканцене домой. Тогда его охватило чувство глубокой тревоги. Это давление, которое пыталось разрушить территорию его «я», без чьего-либо разрешения, занявшая ее с самого рождения. Сейчас он, как один из дзайнити, тоже испытывает чувство жертвы. Но в то же самое время, являясь гражданином Японии, он должен взять на себя историческую ответственность виновника. Стали показывать рекламу, и Кида выключил телевизор. Он еще раз обдумал свои недавние мысли и заметил, что в чем-то ошибся. То, что среди дзайнити есть самые разные люди, было фактом. Однако причина, по которой Мисудзу присоединилась к контрдемонстрациям, заключалась не в идеализации ее представлений о них, а потому что в настоящее время им угрожали. В самой Японии много пошло по странному пути, и ведь именно Кида тогда сказал ей, Разве не должны это сделать сами японцы? Ведь это проблема их собственной страны. Хотя именно он, как японец, должен был мчаться на место событий, чтобы дать отпор. Размышляя об этом, КИДА почувствовал, что ему снова нехорошо. Он лег лицом вниз и изо всех сил стараясь больше не думать. Пытаясь отвлечься, он вспомнил день посещения художественного музея Смисодзу. Ему захотелось еще раз с ней встретиться. Через несколько минут в гостиную вернулась Каори. «Зачем ты ему это показал?» — строго спросила она. После ее командировки в конце и в конце года начались праздники — Рождество, Новый год, и им приходилось общаться на виду у всех — соты и родителей, что немного улучшило их отношения. Но увидев ее строгий взгляд — Кида сразу же представил, какой последует разговор, поэтому постарался придать голосу беспечную интонацию. «Я смотрел новости, когда он пришел сюда. Нужно было сразу же выключить». Кида кивнул, хотя подозревал, что не смог скрыть раздражение. Каори продолжала стоять напротив и смотреть на мужа, а затем, наконец, не выдержала и заговорила. «Ты ведь знаешь, что я с пониманием отношусь к твоим корням и вышла за тебя, отдавая себе в этом отчет. Мне не хочется об этом говорить, но моя семья не сразу приняла этот выбор, однако я убедила их. Но в реальности такие люди, как те, которых показывали по телевизору, и правда существуют, поэтому мы должны защитить Соту. Разве мы не решили с тобой, что расскажем о твоем происхождении, когда он подрастет? Кида приподнялся и снова сел» продолжая смотреть на жену, стоявшую за диваном. Он пытался подобрать слова, понимая, что нужно поговорить, и будь что будет, но не знал, с чего начать. Как ни странно, он поразился тому, как красиво Каори, словно любовался незнакомкой. На работе у Кида всегда говорили «Жена Кида — настоящая красавица! В детском саду, судя по всему, маму Соты тоже считали красивой». Сота очень гордился этим. Да и Кида, женившись на ней, видел, что она красавица. То, что он думал об этом сейчас, означало, что они подошли к беседе о разводе, и Кида просто не может найти правильных слов для его начала. В глазах Каори появилась тревога, когда она наблюдала за молчавшим мужем. Наверное, она чувствовала, что он вот-вот перейдет черту, которую они оба до сих пор не переступали. Опасаясь, что она может опередить его, приняв решение первой, Кида заговорил. «Мне это тяжело даётся. Я хочу поговорить о том, что нужно сделать, чтобы продолжить наш брак». На губах Каори мелькнула чуть заметная улыбка. «Разве я об этом сейчас говорила?» спросила она с недоумением, покачав головой. Для Кида это было неожиданностью. Она не собиралась разводиться хотя еще несколько месяцев назад казалось, что она вот-вот сама заведет об этом разговор, а теперь у нее был такой взгляд, будто она даже сочувствует мужу, который был вынужден открыть свои переживания. Кида, слегка расслабившись, спокойно сказал. «Для начала давай я повторюсь еще раз. Я тебе не изменяю». «Довольно уже об этом. Я тебе разве что-то говорила в последнее время? Когда ты молчишь, Меня это тоже беспокоит». «Ты просто придумываешь себе комплекс жертвы». «Неплохо, после того, как сама же меня обвиняла», сказал с горькой усмешкой Кида. «Я тебе не изменял, но поскольку весь этот год я был поглощен расследованием, связанным с одним человеком, тебе могло это показаться. Но это не женщина, это мужчина, это моя работа, поэтому я тебе ничего не рассказывал». «И кто этот человек?» единственный сын преступника, приговоренного к смерти. Кидо впервые стал рассказывать кому-то историю Макото Хары, которую все это время записывал на компьютере. Он начал с детства к Энкити Кабаяси, затем рассказал об убийстве, которое тот совершил, затем об издевательствах, которым подвергался Хара в школе, о том, как он оказался в детском доме, когда его бросила мать, о его занятиях в боксерском клубе, и, наконец, о несчастном случае, разрушившем его мечту. Сначала Каори смотрела недоверчиво, словно бы недоумевая, зачем он ей все это рассказывает. Но муж говорил с таким пылом, что она, казалась не столько слушает его историю, сколько наблюдает за ним. Когда речь зашла о продаже записей семейного реестра, она с любопытством в голосе спросила «Неужели такое бывает?» Хотя Кида и не вдавался в подробности, связанные с Риэ, он упомянул, что Хара женился на женщине, потерявшей ребенка. У них появилась счастливая семья, хотя и на короткое время, а после этого он погиб в результате несчастного случая во время лесозаготовок. Каори дослушала до конца и, похоже, была озадачена. «Это невероятная история, но какое отношение жизнь этого человека имеет к тебе?» Кида усмехнулся прямому вопросу. «Вполне в духе Каори. Ну, сначала его жизнь ко мне не имела отношения. Я посочувствовал несчастьям своего клиента, поэтому взялся за это дело. Потом я увлекся идеей, что значит вести жизнь другого, стал представлять себе ту жизнь, от которой он пытался избавиться. Наверное, это своего рода бегство от реальности. Такое чувство, будто увлекательную книгу читаешь». «Дурные у тебя увлечения?» «Думаешь, ты хочешь от чего-то убежать?» Кида смотрел на нее, сились придумать ответ. «От всего. Столько всего навалилось. Думаю, я так и не отошел от землетрясения. Ведь это было не просто природное бедствие. Оно спровоцировало и то, что только что показывали по телевизору». Кида подумал о том, что после землетрясения ухудшились и их отношения с Каори но не стал говорить об этом. Но ведь это не только на тебя повлияло. Это правда. Мне стоило быть внимательнее к тому, что это и у тебя вызвало стресс. Может, стоит обратиться к психологу? Что? Я не говорю о лечении, просто сходи к специалисту, пусть тебя выслушают. Может, так станет легче? Ведь ты на работе делаешь то же самое, слушаешь людей. Я не психолог. Конечно, не психолог, но вы же помогаете людям решить те проблемы, с которыми они сами не могут справиться. Думаю, от разговора со мной тебе не станет легче. Это ведь относится и к тебе. Честно говоря, мне кажется, у нас что-то пошло не так. Я думал, что нам нужно просто поговорить, но, возможно, ты права. Поговорим уже после специалиста. Но к нему пойду не только я, но и ты тоже. Со мной все хорошо. Ты уверена в этом? Я разговариваю с людьми, когда мне нужен совет. Но это же не специалисты, и, думаю, ты не обсуждаешь то, что необходимо. Что, например? Мне бы хотелось, чтобы ты мягче общалась с сотой. Ты слишком много его ругаешь. Когда это было? Думаю, твой визит к специалисту нужно начать именно с этого. Расскажешь, что твой муж так считает. Каори с раздражением покачала головой. Кида смотрел на нее, чувствуя, что напряжение в мышцах лица ослабевает. Он сбросил с себя давящую необходимость принять решение сейчас и почувствовал облегчение. Речь полилась потоком. «Какую из моих проблем не возьми, они все требуют от меня конкретных действий. Но когда я начинаю о них думать, мне становится нехорошо. Так тяжко, будто само мое существование под угрозой. А когда...» Когда я занимался делом того человека, о котором только что рассказывал, я отвлекался. Почему-то. Я и сам не понимаю, почему так произошло. В любом случае, я смог опосредованно через жизнь другого человека ещё раз посмотреть на свою. Я могу думать о тех вещах, о которых обязан думать, но напрямую я этого сделать не могу. Мой организм сопротивляется этому. Поэтому я и сказал, что это напоминает чтение книги, Люди не способны справляться в одиночку со своими страданиями. Нам всем нужен кто-то, кто бы стал проводником наших эмоций. Ну, наверное, я при этом выгляжу мрачно, и тебе нелегко быть рядом со мной». Каори села на стул и, скрестив руки, тихо покачала головой, теперь уже совершенно с иным более теплым выражением на лице. «Но ведь ты и тот человек принадлежите к разным слоям общества». «Может, именно благодаря этому? Благодаря расстоянию я чувствую покой?» «Я не понимаю, о чем ты». Но в любом случае, мне хочется наладить наши отношения. Честное слово, мне было нелегко об этом говорить, но я не хочу, чтобы ты отказалась от меня. Я буду страдать. Я долго думал об этом. Я точно буду страдать. Но я не могу остановить тебя силой, поэтому постоянно спрашиваю себя, как сделать так, чтобы ты меня любила?» «Уже двенадцать лет, как мы женаты, а меня этот вопрос мучает гораздо больше, чем в то время, когда мы только познакомились». От патетики собственных слов Кида стало немного смешно, он улыбнулся. Вслед за ним улыбнулась и Каори. Как же давно они не беседовали вот так, подшучивая и улыбаясь. Кида был рад наконец-то увидеть огонек радости на лице Каори. Посмотрев на мужа, Каори сказала. «Ты слишком пессимистично настроен». Кида кивнул. «Ты как?» — спросила Каори. «О чем ты?» «Да нормально». «Правда? Ты ничего такого не затеял? Я не хочу, чтобы ты принимал решения без меня». Кида действительно не понимал, о чем она говорит. Когда он понял смысл ее серьезного выражения лица, он был потрясен. Это подозрение было еще более невероятным, чем его предполагаемая измена. «Конечно же, ничего такого. Как ты могла даже предположить? У нас же сота есть», — сказал он с раздражением. Вспомнив о несчастном случае, который положил конец боксерской карьере Макото Хары, Кида не смог скрыть удивление. Она боялась, что он может совершить подобное. Каори была бледна, она не отводила от него глаз, словно пытаясь разгадать истинный смысл слов мужа. «Хорошо, если так», — сказала она. И вдруг Кида с беспокойством подумал, «А что, если у жены в критических ситуациях были такие мысли?» Некоторое время они оба молчали. Затем Кида хлопнул по коленям, чтобы положить конец этой беседе. «Хорошо, что мы поговорили». «Значит, каждый из нас сходит теперь к психологу». «Ладно, можешь и не ходить. Если тебе помогает расследование, хотя мне это совершенно непонятно, продолжай его. Только будь дома повеселее, пожалуйста». «Я уже скоро закончу его. А если ты захочешь выговориться, можешь поговорить или с психологом, или со мной». «У меня все в порядке. Спасибо, что поговорил со мной. Я приму ванну». Каори вышла из гостиной Кида смотрел ей вслед. Затем он перевел взгляд на балкон, после чего лег на диван и покачал головой. Он сделал глубокий выдох, чтобы выпустить наружу все, что накопилось.